«Пе-пе-пе!» Доминик Ропотель, по чину адъютанта, командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Мро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах — короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле шаё наконец Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Ропотель от самой Савой и не смыкал глаз. «Пожалуй, мне надо выспаться», — сказал он. «Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства». На этой улице размещался девичий пансион Кампан. «Вряд ли», — отвечал Моро. «Меня пугает даже мысль об Александрине Гюло, столь изящной и юной». «Я никогда, рапотель не трогаю за столом воздушные безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата. Иди спать, рапотель Служанка принесла воду, свечи и белье. «Что нового в Париже?» — спросил ее маро «Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться». На кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу. А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей. В полиции им дают имена. Мальчикам Эгалите и Либерте все девочки туманы. Моро остался один, размышляя, что-то с ним будет. Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражение. Кюстин, Гушар, Богорне. Многие... Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, директория убрала гильотину с площади революции. Ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего урожая. Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая нарядная женщина. «Я устал», — произнес Моро. «Оставьте меня». «Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений», и не старайтесь угадать, кто я такая. «Вам будет достаточно, если я назовусь мадам Блондель». Дама уселась поудобнее всем видом, показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться. «Все, что Наполеон Бонапарт три года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов». Моро показалось, что она ему сочувствует. «Да». Я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легион римлян. Исторические аналогии утешения скверные. В несчастьях вашей компании одни видят гениальность Суворова, другие вашу уступчивость подозрительную. Граф Прованский из далекой метавы следил за вашей титанической борьбой с русскими». Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантам. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы. «Но иногда», — сказала женщина со значением, «часы стоит лишь встряхнуть посильнее, и они застучат дальше». «С чем же вы, мадам, пришли ко мне?» «С этим я и пришла. Встряхнуть вас». После словесных экзорциций мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией, пусть даже республиканской. Он писал, что эти заслуги плохо оценены конвентом и директорией. Когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства. Генералу вдруг стало невыносимо скучно. «Я ведь не просто генерал, Моро. Я еще и гражданин, Моро. В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней извивающейся гадины, и в метаве решили, что этой гадиной могу стать я. «Вы не боитесь, — спросил он, — что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?» Блондель проявила стойкое мужество. «Ха! — фыркнула она с презрением. «Жан-Виктор Моро известен Франции как благородный человек». И он не станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений. «На худой конец мне легко доказать полиции, что вы заманили меня к себе, пытаясь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается!» Юбки полетели с неё в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумагу. «Оденьтесь, мадам». Если вам известна дорога от Метавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Метавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции. Ответ Жанна Виктором Урони сохранился. Зато известна реакция Людовика XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 года он писал по этому поводу принцу Конде. Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею больше надежды на успех. Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами. «Вашей дерзостью король, пожалуй, не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите пешегрю». Это был выстрел в упор. Шарль пешегрю талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлением пешегрю пришел конец. А из Каенны еще никто не бегал. Никто. Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор. пешегрю бежал. Он сейчас в Лондоне. А кто предал его? Его предал генерал Муро, и Пишегрю знает об этом. Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной. Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пишегрю. Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарта повестил директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта. От чего такая снисходительность?» «Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы». Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника. «Значит», — с усмешкой произнесла женщина, «Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец в случае с Пишегрю опередил вас. Не так ли, Моро?» «Сум куикве!» — отвечал Моро. «Юрист, он знал римское право. Каждому свое. Только теперь роялистка собралась уходить. «Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро. Но всегда останусь гражданином Франции». пе, -пе, -пе». Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню. «У нас нет объятков!» — визгливо кричал старик. «Все объятки с кухни мы доедаем сами!» «Погодите!» — сказал Мороз, пускаясь вниз. Он увидел человека своих лет в ошметках мундира. Рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли. Под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг. «Судя по остаткам мундира, вы...» «Русский? Честь имею! Колонель Серж Толбухин!» «Где вас пленили? При треби или на Рейне?» «Под Цюрихом. Я из корпуса римского Корсакова». «Вы, колонель, помрете», — сказал Муро. «Я, опытные солдаты, знаю, с такими ранами в голову не выжить». «Но я уже смирился с этой дурной мыслью». «В наше время дурные мысли недорого и стоят». Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал. «Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали. Тогда-то и навалился на нас, словно дикий кабан на Пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию. И не знаю, как он перетащит артиллерию через швейцарские Альпы». В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю. А много ли у вас русских во Франции? Тысяч пять-шесть. Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда. Я бежал из Нанси пешком, пешком, как Дергач. Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию право не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркою в голове. Все-таки пришлось потревожить рапотеля «Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи приказ дивизионного генерала Муро». Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сиес обнаружил его пребывание в отеле «Шайо», Встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сиес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками. Подбородок Сиеса утопал в кружевах пышного жабо. «Я молчу о компании, вами проигранной, но где же деньги? Неужели не смогли выжить из итальянцев больше одного миллиона?» «Что это за война, если она не приносит доходов?» «Бонапарт на вашем месте засыпал бы директорию золотом!» «Ладно, прощаем. Отчего вы сами не явились ко мне?» Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ. А Сиес снова и снова оказывался наверху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше». Для Моро это оставалось загадкой. Он думал, что отвечать этому аббату. «Но я же не явился и к Барасу», — сказал он. «Барасу плевать на вас и ваши дела», — грубо ответил Сиес. «Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую». «Директория Моро потеряла в народе последние остатки доверия». «Так кому же теперь я нужен?» «Одному вам» и Франции, — ловко подметил Сиес. Вдруг он начал жалеть Жубера. «Такой молодой, красивый, талантливый, и пуля в сердце!» «Скажите, Моро, успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?» Моро отлично распознал подоплеку ухищрения Сиеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сиес вряд ли заслуживает точной исторической правды. «В канун роковой битвы при Нове», — сказал он, — «мы с жубером так запьянствовали, что я ничего не помню». Кажется, и такой ответ устраивал Сиеса. «Значит, вы не слышали от Джубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелом и популярном? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону, хоть в угол, хоть за угол, но прежде всего нужна ваша шпага. Не слишком ли она коротка для ваших целей?» «Если коротко, сделайте фехтовальный выпад вперед, и тогда острие вашего оружия поразит любого!» Беседу прервало появление секретаря. Сиес предложил продолжить разговор вечером в Люксембургском саду. «Вы там встретите немало общих знакомых, но... Мадам Рекамье должен вас огорчить, там не бывает». Из шиньона Аббата выпала гребенка с жемчужиной, и Морони поленился поднять ее. Он знал, что его Жульетта не унизит себя общением с распутной директорией. Она лишь катается в открытой коляске в лонгшоне, вызывая в публике восхищение. «Это мое царство», — говорила она как-то, «И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются во мне». В саду звучала музыка Чеморозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллей морок казалось, что он попал на вернисаж, где элита директории, буржуазия, выставила на показ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны, трех расцветок революционного флага. Скинув на руки одного из них плащ треуголку, Моро сказал «Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь. Неужели не вернутся блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?» Подли приятеля бернадота сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Она пила ликер из черной смородины, а генерал Бернадот мрачно насыщал себя гоголем-моголем. «О!» — воскликнула кривая красавица, завидев Моро. «Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестой Бонапарта, ну, этого, что пропал в Египте. Бернадот, расскажи нам о ней!» С трудом друзья генерала отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги Красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу бернадот сказал. Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад. Садись, Моро. Вчера в Манеже собирались старые бунтари, и Жордан говорил о твоей героической итальянской армии. Как она сейчас? Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь хранцы. — Верю. Очевидно, тебе досталось. — Да. Только при Нове подо мной рухнули три лошади. У четырех сабель вышибло клинки из эфесов. — Представляю, какая была там свалка. Жан Бернадот был давним другом Моро. Их роднило прошлой революцией. Моро спросила трактирщицы из Марселя. Правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер? Дезире Клари была невестой Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам. «Оставим это», — попросил Бернадотт. «Лучше скажи о Суворове». Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось. «Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей?» Суворов скорее положит костьми всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг. Его марш-марши великолепны. Они, мне кажется, шедеврами воинского искусства. Бернадот спросил. Ты уже получил новое назначение? На плаху истории. За Италию. Бернадот утешил. Неудачи в Италии уравновесились успехами массына в Швейцарии. И этот успех представляется столь значительным, что директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население. «Однако», — продолжил бернадот — «после отхода армии Суворова в Италию, словно воды Вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства». «По слухам, знаменитый Доминико Чемороза уже сошел с ума от пытки на огне». «Скажи, ты любишь его мелодии?» В «Тени кустов» Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул, как якобинец якобинцу, а бернадот указал на Жозефину Бонапарт. «Мадонна Победы», как прозвали ее журналисты, с унизительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной богородица Термидора. «Жозефина выглядит великолепно», — сказал Моро. «Никто не спорит», — согласился бернадот «А кто вон там крутится с костылем?» «Ты не узнал то Толейрана?» Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, Толейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете, и это верный признак того, что директория издыхает. «Послушай, дружище», — сказал Моро, «Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? «Если революция уже чихнула в мешок, так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которая отчаянно ларнирует чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?» Лакий вручил записку от Сиеса. Тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нрава в директории, От порога заявил директору. «Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической фируле? Но я против разнузданной директории, против любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни не облекалась «Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала», — отвечал Сиес. «Франция знает вас, Франция уважает вас, Франция пойдет за вами». Сиес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко, пусть даже в бесконечном пространстве будущего, речь Сиеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал о трейлистке мадам Блондель. «Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мною, или впереди меня?» «Хорошо», — сказал Муров, выхватывая шпагу. «Я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся. Ни я, ни вы не будем хвататься за власть». «Это никак не входило в планы Сиеса?» «Если не нам, то кому же она достанется?» «Мы вернем ее народу», — отвечал Муров. «Вы были на улице Единства?» — спросил рапотель «Нет», — мрачно ответил Муро, — «я не был на даче Кляши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дю газон боюсь и притронуться к нежному безе в пансионе мадам Кампан». «Ах, рапотель Ропотель! Ты думаешь, мне так легко забыть жобера его слишком коротенькое счастье?» Утром рапотель разбудил своего генерала. «Только что зеркальный телеграф принял известие с юга». «Париж ликует! Бонапарт высадился во Фрежюсе и летит прямо сюда, на крыльях новой славы! Снова триумф!» Моро, как в бою, просил набить табаком трубку. «Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия! И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенять чело дезертира?» «Пожалеем собачку!» Уильям Питт-младший, глава Сент-Джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана. «Я спасен, и Франция спасена тоже!» С этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его. Французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм увевала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев. И маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного волшебного мира. Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен, Бонапарт отстранил от себя Жозефину. «Я все знаю». Он в щепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головой взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих детей Евгения и Гортензию Багарнея, Теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать. Много позже, уже в Лонгвуде, император говорила о Жозефине. Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слова правды, но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее. Двери открылись. Все продумав, он простил. В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому рогоносцу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный, его видели в саду. Он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Миробо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гаврии или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сиесу и какой завтрак устроил ему Баррас. В череде празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро, «Не пора ли нам арестовать Бонапарта? В чем ты его подозреваешь? В стремлении быть выше нас. Но разве я поступлюсь принципами равенства?» Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка, голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано «Смерть королям!» «Да», — сказал Муро, — «с такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно — жить и умереть республиканцем!» «Муро, сын адвоката, жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам. А флегма тоже добродетель. Морохл однокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика директории. При встрече с Сиесом он сказал, «Явился человек, которого вы искали. Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется». Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы. А все выдумки Сиеса о создании новой конституции он отверг. Я нуждаюсь не в словах, а в действиях. Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета 500, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения избранников народа. Он всюду утверждал, что Отечество в опасности, а он прибыл из Египта спасать его. В этом случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Франции ничто не угрожало, спасать было нечего. Угроза отпала, значит, угрозу надо выдумать. Из-под Вальбонапарта его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики. Ни красных колпаков якобинцев!» «Ни красных каблуков аристократии не потерплю», — утверждал Бонапарт. Его тайные поиски не укрылись от бдительного манежа, где еще уцелели крепкие головы, и генерал Жордан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкелотов, к пикам. «Смерть тиранам! Все на защиту республики! Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!» Жордана поддерживал генерал Пьер Ожеро, Безграмотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий, в том числе и русской, заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его когорту самой отъявленной бранью. «Корсиканцы на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишён способностей, но где ему угнаться за мною?» Это вывело из себя генерала Массена. Невежественный и грубый он часто моргал крохотными глазками. Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ажеро могут сравниться со мною? А ты, Жордан, вообще их чертям. Твоя слава, слава битого генерала. В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Жордана и Ажеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Жорданом. «Ты, — заявил ему, Журдан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства!» Обращение на «вы» презиралось, как отрыжка аристократизма. В те времена даже солдаты говорили своим генералам «ты». Бонапарт, обнимая Журдана, успокоил его. «Я рад, что в тебе не угас дух прежней свободной Франции. И ты, Журдан, будь уверен во мне!» Я не пойду за вами, за идеями манежа, но все исполню в интересах народа. Барас считал себя хитрейшим человеком Франции, которого никому не обмануть, не провести. Нет, он своего не отдаст. После беседы с Толейраном Баррас сразу обрел спокойствие, уверенный, что ради его же будущих благ хлопочут с утра до ночи все эти убогие людишки, вроде Сиеса, Бонапарта и Толейрана. Между прочим, именно Сиес уже высказывал сожаление, что не удался сговор с Муро. плод давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим». «О чем сожалеть?» — смеялся Муро. «В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об авторах декретов». Боевые дороги Муро и Бонапарта еще не пересекались. Муро никогда не заграждал Бонапарту его пути к славе. Бонапарт еще не видел в моро соперника. Их слава клокотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной. Моро приветливый сказал, «Здравствуй, коллега Бонапарт. Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам». Они пожали руки. За их спинами вырастало «Красное привидение». Недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев. Другие сами отошли в иной мир. Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю. «С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро! Прими эту саблю мамилюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни». Для Морони оставалось сомнений терзавших Журдана. Не было и тени зависти, мучившего Жиро. Для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона революции, которая однажды породила и его Моро. Но Бернадот, увидев дареную саблю, обвинил друга в предательстве. «И ты предал манеж за железную дешевку?» «Это дамасская сталь». «Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты». Бернадотом вскоре занялся сам Фуше. «Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми. А будет у нас еще больше. Или ты решил быть умнее других? Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?» «Я никого не пугаю, но двери вашего манежа заколочу гвоздями, а твоя шея не крепче других». Бернадот был парализован угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты? Они-то уж точно радовались. «За Бонапартом! Спасать республику от тиранов!» и буйствовала, и гремело огненная Марсельеза. Париж не был еще прекрасен. Велисейские поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жителей, которые трудились в каменоломнях. Отвратительное грязище покрывало закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ. Иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга. Неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах, так было удобнее. Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление. Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18 Брюмера, что означало 9 ноября. Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной чистолюбием, презрением к людям, и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрен заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье, но при сабле. «Какой я оставил Францию, и какой я ее застал? Своими победами в Италии я добыл миллионы, а что увидел, вернувшись? Только нищету». «Этот порядок не может продолжаться!» «Пора избавить нацию от болтунов-адвокатов!» Бонапарт обратился лично к Моро. «Я буду в Тюэльри. Ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет!» Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюэльри, а Моро явился в Люксембургский дворец. «Закрыть все выходы!» — велел гренадерам. Барас не сразу выразил свое недоумение. «Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутации народа. Меня никто в этот великий день не приветствует». «А почему он великий, Барас? Сегодня я стану президентом Франции». «Это вспышка фантазии Толейрана». «Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил». Наконец до Бараса дошло, что Толейран... Повивальная бабка восемнадцатого брюмера ласково завернул его, Бараса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойницкий саван. — Если так, — решил Барас, — я приму ванну. Во дворец пробилась через охрану Тереза Тольен. — Я должна видеть негодяя. Муро, где он? Отмывает с себя кровь своих жертв. Он сопроводил Богородицу Термидора до купальни, где Баррас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматную водою. «Полезай ко мне, моя прекрасная наяда!» Тереза Тальян отпустила ему хорошую оплеуху. «Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши!» «Где же всемогущий Барас, еще вчера пировавший, как лукул, в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем. Генерал Бонапарт в Тюйлери вещает всем о твоем убожестве, а ты... ты...» Бараса трудно было вывести из прострации. «Вечером мы увидимся в опере», — решил он. «Вы никогда не увидитесь», — вмешался Муро. «Вот и первая новость, дорогая». «Вечером в опере нас уже не будет. Вечером в оперу поедут другие». Моро задержал убегавшую итальян «Назад! Приказ никого не выпускать». «Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются?» Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и кинулась в ноги генералу. «Моро, отпусти меня! Сжалься! Хочешь любви моей?» Я уже твоя. Назови любой дом в Париже. Он уже твой дом. Отпусти. У меня же дети. Наконец, я снова беременна. И снова от бараса На этот раз от банкира Уврара. Жалься, Моро. К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, и из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю. «У меня все отлично. А как твои дела?» Никто и не пискнул. «Пищать станут потом. Я никогда не забуду твои услуги, Морроу. Благодарю». «А где Баррас?» Чисто вымытый он покорился судьбе. «Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальян, ни Парижа. Он меня всегда считал просточком-провинциалом с Корсики. Но смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку». Барасу объявили о пожизненной ссылке. «Жаль», — сказал Бараса, глядев стены своих интимных покоев. «Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей». «Очень жаль» жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять Великую Империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен. Но только теперь Париж стал волноваться. «А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Британии». А Наполеон Буанапарте — корсиканец, жена у него — креолка с мартиники Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?» Перед воротами Люксембургского дворца, безучастная ко всему на свете, бедная женщина продавала самодельные вафли. Возле ее подола зябко дрожала старенькая болонка «Я знаю, что меня уже не стоит жалеть, но хотя бы ради собачки купите мои вафли». «Пожалейте мою собачку».